Старик достал из кармана пенсне, нацепил на нос и стал похож на какого-нибудь крупного политика довоенных времен. Он усадил меня на диван, а сам разместился за письменным столом. Его кабинет был точь-в-точь, точь, как тот, куда привела меня розовая толстушка. Все один к одному. Цвет ковра, лампы на потолке, обои на стенах, диван. На столике перед диваном керамический курительный набор. На письменном столе календарь. И даже скрепки, похоже, рассыпаны с точно такой же небрежностью, словно я проделал круг и вернулся туда же, откуда вышел. Может, так оно и есть, а может и нет. Не могу же я в самом деле помнить, как именно были рассыпаны эти проклятые скрепки. Довольно долго старик изучал меня, потом взял со стола одну скрепку, распрямил ее и принялся ковырять заусенцы вокруг ногтей. Точнее, вокруг одного ногтя на указательном пальце левой руки. А когда закончил, бросил изуродованную скрепку в пепельницу. Я подумал, что если мне все-таки грозит реинкарнация, меньше всего хотелось бы переродиться в канцелярскую скрепку. Слишком бездарно появиться на свет лишь затем, чтобы какой-то старик потыкал тебя носом в свои заусенцы, а потом бросил в пепельницу и забыл навсегда. Насколько мне известно. Заговорил он. «Жабервоги сговорились с кракерами. Это, конечно, не значит, что стороны будут соблюдать какие-то обязательства. Жабервоги слишком осторожны. А кракеры чересчур любят лезть поперед всех. Так что, я уверен, весь их договор — штука временная и, так сказать, весьма локального применения. Но в целом это очень плохой знак. Жабервоги, которые сюда и нос совать не должны... В последнее время так и шныряют вокруг. Того и гляди, это место станет их очередным притоном. Если это случится, мне и самому, как ты понимаешь, придется не сладкое». «Да уж», — согласился я. «Кто такие же обервоги я понятия не имел, но если эти чертовы кракеры заручились поддержкой со стороны, жареным пахло и для меня». До сих пор я считал, что мы конкурируем с кракерами на равных, хотя это равновесие достаточно зыбко, чтобы потерять его из-за какой-то случайности. Однако тот факт, что о жабервогах знает старик, но не знаю я, говорил об одном. Равновесие уже нарушено, и не в нашу пользу. Я не знаю о жабервогах, потому что я рядовой конвертер, а верхний эшелон системы, как видно, давным-давно в курсе происходящего. Впрочем, ладно. продолжил он. Это отдельный разговор. А сейчас, если не возражаешь, займемся делом. Разумеется, ответил я. Я попросил агентство подыскать мне самого опытного конвертера. И выбор пал на тебя. Репутация у тебя что надо. Все, кого я спрашивал, расписывали твои достоинства. Дело свое знаешь. Нервы железные. Дисциплинирован и так далее. «Чувство локтя, правда, не достает, но в остальном, говорят, пожаловаться не на что». «Я уверен, что они преувеличили», — сказал я. «Скромность мне тоже не повредит». Старик снова захохотал. «Хо-хо-хо-хо-хо». «Ну, если честно, лично мне твое чувство локтя да лампочки. На самом деле от тебя требуют столько крепкие нервы. Без железной выдержки первоклассным нейроконвертером не стать никогда». «Собственно, за это вашему брату и платят такие деньги». Сказать было нечего, и я промолчал. Старик хохотнул еще раз и повел меня в лабораторию. «По специальности я биолог», — объяснял он на ходу. «Но то, чем я занят в последние годы, выходит далеко за рамки биологии. Тут тебе и нейрофизиология, и акустика, и лингвистика, и даже теология». «Уж извини, что я сам так говорю, но、да, исследования эти уникальны и представляют огромную научную ценность. Да-да, на данном этапе я изучаю в основном нёба млекопитающих». «Нёба?» «Ротовые полости, грубо говоря. Я исследую функции рта, как рот двигается, как образуется голос и так далее. Загляни-ка сюда». Он нашарил выключатель и зажёг в лаборатории свет. Я увидел огромный, во всю стену, стеллаж, на полках которого тесными рядами стояли белые черепа. Всех млекопитающих, каких я только мог припомнить. От жирафа и лошади до панды и крохотной мыши. Штук, наверное, триста или четыреста. Включая, разумеется, человеческие. На одной из полок выстроились в ряд черепа европеоидов, негроидов, монголоидов и американских индейцев, женские и мужские, по одному черепу каждого пола. «А черепа китов и слонов я храню отдельно, в подвале. Слишком много мест занимает, ты ж понимаешь». «И не говорите», — кивнул я. «Добавь сюда еще парочку слоновьих черепов, и работать можно будет разве что в раздевалке». Черепа животных планеты Земля стояли на полках хором мразинов рты и сверлили пустыми глазницами белую стену напротив. Экспонат экспонатами, но в окружении такого дикого количества черепов становилось не по себе. Полки на других стенах, хотя и не так плотно, как черепами, были заставлены стеклянной посудой, в которой плавали заквашенные в формалине языки, уши, губы и небные дуги всех размеров и видов, какие только можно вообразить. Нет,、ну, как тебе коллекция? Радостно спросил старикан. Чего только люди на свете не собирают! Кто старые пластинки, кто вино в погребах. Я даже знал одного богача, который коллекционировал танки и устраивал у себя в саду маневры. Ну а я коллекционирую черепа. Все люди разные, потому интересно. Ты согласен? Пожалуй, да, кивнул я. Черепами млекопитающих я заинтересовался еще в молодости. Понемногу начал их собирать и собираю до сих пор. Вот уже больше тридцати лет. Ты не представляешь, сколько нужно времени и сил, чтобы понять один-единственный череп. В этом смысле понять живого человека из плоти и крови гораздо легче. Именно так. В этом я убежден. Хоть и понимаю, что тебе, молодому, с живой плотью общаться куда интереснее. Хо-хо-хо-хо-хо! Обрадовался он собственной шутке.